Сколь бы восхитительной не представлялась мне кондитерская лавка школы стаутс на фоне мессианского сияния магазина, находившегося в деревне Ули, она выглядела всего лишь иоанном крестителем, недостойным завязывать его красные лакричные шнурки или, скажем, облизывать шербетовые помадки. Здание, которое этот магазин Делил с маленькой почтовой конторой стояла всего в полумиле от ворот школы, и когда мы, выстроившись в два ряда, отправлялись под наблюдением учителя на прогулку, то, проходя через деревню, в унисон поворачивались к его приманчивым окнам точно кадеты, приветствующие своего монарха равнением направо. На полках этого магазина посверкивали, поблескивали и перемигивались самые экзотические, красочные и приторные сокровища, какие я когда-либо видел и о каких когда-либо мечтал. Праздничные пакетики, освежающий напиток Требора, фруктовый салат и жженый сахар по фартингу каждый, в старом пенни их было четыре, зефирные улитки, полный лимонных шарбетовых помадок, летающие тарелки из рисовой бумаги. Твизлеры компании «Свизлс Матлоу». которые шипели и взрывались во рту точно шутихи, любящие сердечки, кисленькие жевательные бутылочки колы и упругие белые молочные бутылочки, шоколадные пуговички, посыпанные цветным сахарным горошком, фруктовые и мятные жевательные резинки компании «Ригли», коробочки с резинкой «Чиклец» и конфетками «Пец», россыпь кубиков резинки «Базука Джо», пакетики другой резинки, рекламируемой «Битлз». В каждом из них имелась карточка с картинкой бесценной биографической информации. «Джон ненавидит любой мармелад», а «Ринго» очень любит лимонный. «Джордж» выше всех битлов, но всего на полдюйма. И прочие потрясающие, бесценные секреты». каждый из которых завершался восклицательным знаком и поныне остающимся характерной особенностью литературы всякого рода фанатов. А на других полках размещались зуболомки, анисовые дрожжи, нескончаемые полоски, тубусы и пакетики с лимонными помадками, винные леденцы, фургонные колеса и ореховые венчики. Было там и высоко испанское золото, мешочки из желтой восковой бумаги с изображением красного галеона, вмещавшие кокосовую стружку, присыпанную толченым шоколадом ради придания ей сходства с табаком для самокруток, лакричные конфеты в форме трубки Шарлока Холмса с чашечкой и чубуком, белые Леденцовые сигареты с красными кончиками и завернутые в рисовую бумагу сигареты шоколадные в поддельной пачке «Честерфилд». Теперь все составные элементы встали по местам. Сахар, белый порошок, табак, вожделение, нехватка денег, запретность. «Да, запретность». Ученикам школы посещать деревенский магазин не разрешалось. Чрезмерная сахаристость сладостей, слепящая яркая веселость упаковок и неотесанное американское понибратство жевательной резинки и зуболомок оскорбляли армейские, по преимуществу, чувства наших педагогов. Вся эта продукция слегка отдавала вульгарностью, а слегка и, ну, честно говоря, рабочим классам. Бог весть, на какие мысли навела бы тех бедных школьных учителей звездная смесь компании «Харибо» или «Счастливый Гиппо». Быть может, и хорошо, что они не дожили до подобных безобразий, которые надорвали бы, я уверен, в этом сердца несчастных. Семилетний, отделенный от дома двумя стами милями, безденежный наркоман, Существует множество рассказов о детях младше семи лет, уже обратившихся в законченных алкоголиков, а то и родившихся с пристрастием к креку, метамфетамину или Red Bull. И я хорошо понимаю, что моя сахарная зависимость выглядит в сравнении с их несчастьями вполне безобидной. Сама по себе она никакого обвинительного приговора не выносит и никому не преподносит урока. равно как и не имеет сколько-нибудь удовлетворительного объяснения. Я дал вам ее схематичное описание, однако оно не способно указать необходимую либо достаточную причину пристрастия столь маниакального и всепоглощающего. В конце концов, мои одногодки подвергались воздействию той же самой рекламы, имели в своем распоряжении те же самые кашицы, конфеты и кушанья, представляли собой совокупности тех же органов и чувств. да и размерами обладали примерно такими же. И между тем, с первых же моих сознательных лет я с жестокой, неукоснительной определенностью сознавал, что другие люди не страдают от обжорливой жадности, ненасытимого голода, неодолимого желания, трепетного вожделения и мучительной потребности, в когтях которых я корчился всякий час всякого дня». а если и страдают, то наделены самообладанием, полностью посрамляющим мое. Возможно, — думал я, — возможно, все, кроме меня, суть люди сильные, волевые и неукоснительно нравственные. Возможно, лишь я слаб настолько, что пасую перед потребностями, которые всем остальным удается держать в узде. Возможно, всех остальных также угрызают желания не менее язвящие, Однако природа или всемогущий наделили их способность управить своими чувствами, в которой мне в моем продрогливом одиночестве отказано. Следует помнить и о том, что всю атмосферу моей школы, как и любой тогдашней частной школы и многих сегодняшних, Пропитывала праведная религиозность. Сегодняшние пропитаны праведностью без религиозности. Вот и все усовершенствование. Вы можете, стало быть, представить себе душевные муки, которые сопутствовали моим телесным страданиям. Библия от начала и до конца напичкана рассказами о соблазнах, запретах и воздаяниях. На самой первой ее странице с ветки дерева уже свисает запретный плод, а затем мы получаем все более страшные примеры того, как карается алчность и проклинается похоть, пока не добираемся, пройдя через блуждание по пустыне, саранчу, мед, манну, воронов, язвы. нарывы, чумные поветрия, бичи, прочие бедствия и жертвоприношения до полных окончательных умопомрачительных проклятий и иступленных восторгов откровения Иоанна Богослова. И не введи нас в искушение. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. «Отойди от меня, сатана!» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Мне отмщение, аз воздам глаголит Господь. Послание к римлянам, глава 12 стих 19. Следует ли удивляться к тому, что в такой обстановке из уже укоренившимся во мне физиологическим влечением мое сознание быстро обнаружило преступную связь между сахаром, желанием, удовлетворением, желанием, удовлетворением и позором? Все это за годы и годы до того, как на меня свалились еще более лютые ужасы и пытки полового влечения – Напечатлев на сердце моем и нутре примерно ту же картину, но, разумеется, покрыв и то, и другое ранами более глубокими и мучительными. Все-таки умею я драматизировать собственную особу, не так ли?» Поскольку 90% моих однокашников выглядели невосприимчивыми к подобного рода травмам, самокопанию, стыду и соблазну, я и поныне, оглядываясь назад, гадаю, не был ли я особенно слабым, особенно чувствительным и особенно чувственным? Чтобы платить за сладости, я крал в магазинах, в школе, и что самое позорное у других мальчиков. Воровство производилось мной, как и поедание сладостей, в состоянии почти экстатическом. Еле дышащий, с остекленелым взором, я обшаривал раздевалки и столы, и нутро мое жгли опасения, восторги, ужас и страстное отвращение к себе». Ночами я совершал набеги на школьные кухни, набрасываясь на буфеты, в коих хранились огромные, хватило бы и на общешкольный обед, блоки мармелада, в которые я впивался зубами, точно лев в антилопу. Я рассказал в МУАФ о том, как староста изобличил меня во владении контрабандными сладостями, жевательной резинкой и лимонными помадками, источником которых мог быть. «Только деревенский магазин» — значок крестика. Я уговорил тогда безмолвно преклонявшегося передо мной добрейшего мальчугана по имени Банс понести за них наказание вместо меня. За мной уже числилось столько прегрешений, что еще одно привело бы к жестокой порке. Между тем, как Банс на счету Коева никаких криминальных деяний не значилось, мог отделаться всего лишь предупреждением. Разумеется, мне же это боком и вышло. Директора школы наша маленькая хитрость не обманула. И я получил дополнительные удары тростью за то, что завлек в свою паутину греха существо столь невинное, как Банс. После публикации «Муаф» мы с настоящим Бансом возобновили знакомство. Книги он отнесся очень благожелательно. И, кстати, напомнил мне о событии, напрочь вылетевшем у меня из головы. Как-то раз еще в самом начале нашей школьной жизни я сказал Бансу, что мои родители мертвы. — Как это ужасно для тебя! Неизменно отзывчивый Банс был глубоко тронут. Да, автомобильная авария. Но у меня есть три тетки. Так что во время каникул я гощу то у одной, то у другой. Только погляни, что никому не скажешь. Это секрет. Банс кивнул. Его покрытое пушком лицо сложилось в мину решительного вызова судьбе, и я понял, он скорее язык себя отрежет, чем скажет кому-нибудь хоть слово. В конце триместра я поинтересовался у Банса, как он собирается провести Рождество. Он ответил, явно испытывая неловкость, что отправится к папе и маме в Вест-Индию. «А ты?» — спросил он. «Я, понятное дело, в Норфолк поеду к родителям». Больше-то мне податься некуда. Но я думал, твои родители умерли, и ты у теток гостишь. О, хм, да, черт, попался. Банс выглядел обиженным и смущенным, не обращая внимания, сказал я, сверля его взглядом. Понимаешь, я, да, я иногда заговариваюсь. Больше мы этой темы никогда не касались. Пока много лет спустя Банс не напомнил мне о ней. Его память сохранила тот случай с абсолютной ясностью, и он утверждает, что я иногда заговариваюсь точные мои слова. Регулярно секомый, не вылезавший из неприятности, вечно впадавший из одной крайности в другую — Неспособный приладиться к жизни или избавиться от сомнений, я покинул приготовительную школу, став сахарным наркоманом, вором, выдумщиком и вруном. Все продолжилось и в следующей моей школе, в Ратлинском Аппенгеме. Новые кражи, новые сладости. К этому времени одни только количество поглощаемой мной сахаристой пищи начали облагать мое тело самой настоящей и мучительной данью. Не в области поясницы, ибо я был тощ, как карандаш. Моими постоянными спутниками стали кариес, зубные каверны и язвочки во рту. К 14 годам я лишился пяти задних зубов. Приверженность к сахару разрушала мой организм. Прилив волнения при совершении кражи и прилив наслаждения, с которым я уплетал мою сладкую добычу, с неизбежностью завершались, ибо таковы обыкновения страсти, приступами чувства вины, меланхолии, тошноты и отвращения к себе, неотделимыми от любых тяготений подобного толка к сахару, к хождению по магазинам, к спиртному, к сексу. Выбирайте сами». Новые кражи привели к высылке, как называлось в закрытых школах, изгнание домой на срок в несколько недель. Теперь это, наверное, именует временным отстранением. В конце концов, терпение школы лопнуло, и меня из нее исключили. Значок крестика. Я отправился в Лондон на официально санкционированный уикенд. чтобы поприсутствовать на собрании общества Шерлока Холмса, рьяным членом которого был, и вместо того, чтобы провести в Лондоне две разрешенные мне ночи, остался там на неделю, которую блаженно просидел в кинотеатре, смотря фильм за фильмом и снова за фильмом. Достаточного, как не уставали повторять мои родители и учителя, оказалось «достаточно», Вскоре в моем рассказе предстоит появиться горькому соку табака. После того, как этот любвеобильный лист принял меня в свои ласковые объятия, сахар утратил былую власть надо мной, однако у меня еще осталось, что рассказать о моих непростых отношениях с С12H22O11. Когда я достиг поры поздней юности и раннего возмужания, моя... Верность сахарным хлопьем мало-помалу сменилась страстью к шотландской овсянке, заправляемой холодным молоком, но щедро посыпаемой, само собой разумеется, несколькими ложками сахарного песка. Одновременно с этим детское обожание лимонных помадок и кислой шипучки уступило место более взрослому предпочтению более, опять-таки, мудреной сладости — шоколада. А был еще кофе, конечно. — Стоит 1982 год. Я нахожусь в одной из обшарпанных лондонских комнат, принадлежащих телекомпании «Гранада». Мы, Бен Элтон, Пол Ширер, Эмма Томпсон, Хью Лори и я собрались в ней, чтобы отрепетировать первый выпуск того, что станет позже комедийным телешоу на природе. Называется этот выпуск «Беспокоиться не о чем». Я стоял за другое название «штаны, штаны, штаны». Однако мое предложение отклонили и, пожалуй, правильно сделали. «Всем нам немного за двадцать. Полтора года назад мы закончили университет. В наших жизнях все должно сложиться чудесно, как оно, я полагаю, и вышло. На Эдинбургском фестивале «Хью», «Эмма», «Пол» и я удостоились за наше университетское ревю – самой первой премии Перье, за последовало турне по Австралии. Мы только что закончили съемки этого ревю для BBC, а теперь нам предстоит создать наш собственный телесериал. У одной из стен комнаты стоит стол на козлах, а на нем большие липкие банки Нескафе и коробки с чаем Пиджи Tips в пакетиках. В любой репетиции присутствует нечто, заставляющее ее участников в огромных количествах потреблять чай и кофе. В это утро пока репетируется сценка, в которой участвуют все, кроме меня. Там присутствуют музыка и танцы. Я завариваю для всех кофе и вдруг, потянувшись к чайной ложке, соображаю, что сахар в него кладу только я один. Вот он я. Стою, держа чайную ложку над открытым пакетом сахара. «А что, если я брошу это дело? Мне всегда говорили, что без сахара и чая, и кофе бесконечно вкуснее. попью я в течение двух недель не неподслащенный кофе, а если пристраститься к нему у меня не получится, так вернусь к прежним двум с половиной ложкам сахара, хуже-то не будет. Я закуриваю, наблюдая за остальными». И в груди моей вздымается великолепная волна гордого воодушевления. А вдруг у меня получится? И ведь получилось. Дней через десять кто-то всучил мне чашку кофе с сахаром. Сделав первый глоток, я вскочил на ноги и уставился на нее так точно, она меня током ударила. То был самый чудесный в моей жизни удар. Ибо он сказал мне, что я смог от чего-то отказаться. Конечно, это не самая великая из прочитанных вами историй о победе над личными напастями, однако меня в воспоминания о том, как я гляжу на пакет сахара и гадаю, смогу ли я и вправду покончить с ним, не покидают никогда. То был один из шепотков надежды, что доносится порой с самого донышка ларца Пандоры. Я и сейчас еще ощущаю запах репетиционный и слышу ее пианино. Вижу на столе коробки с печеньем и пакет сахарного песка, кое-где слипшегося от окунувшейся в него мокрой ложечки, в просвечивающие комочки. Эту сцену я снова увидел, унюхал и пережил 27 лет спустя на Мадагаскаре в Антононариеву в номере отеля «Кольбер». Погода стояла очень но очень жаркое и очень-очень влажное, Из всей одежды на мне только и были, что трусы. Мрачно погромыхивала надвигавшаяся гроза. Подключение отеля к интернету и в лучшее-то время дурившее отказало окончательно. Я поднялся из-за письменного стола, чтобы зайти в ванную комнату, и глазам моим предстало жуткое зрелище. комнату пересекал чудовищно жирный мужчина с гигантскими дряблыми грудями и огромным обвислым пузом. Я замер на месте. Потом вернулся назад и вгляделся в него с ужасом и неверием. Вот он, снова заполнивший собой зеркало гардероба, комически тучный мужчина средних лет, гротескный толстяк, каких я и не видел с тех пор, как годом раньше снимал фильм на американском Среднем Западе. Я оглядел эту тушу, эту отвратительную жирную гору с головы до пят и заплакал. Последнюю четверть века я провел то и дело видя себя на больших и малых экранах, на газетных фотографиях, и потому никаких иллюзий относительно своего телесного облика не питал. Однако по какой-то непонятной причине в тот вечер, в том номере, я увидел себя таким, каким был. Я не содрогнулся, не прикрылся руками, не отскочил от зеркала, не притворился, что «все хорошо». Не сказал себе, что при моем немалом росте небольшой избыточный вес не так уж и страшен. Я заплакал, глядя на кошмар, в который обратился. В ванной комнате имелись весы. 139 кило. Сколько это было в старомодной Англии? Я взял мой сотовый, перевел одну меру в другую. 21 стон и двенадцать фунтов. святые ангелы ада 22 столна 306 фунтов я вспомнил ту репетиционную 1982 года смог же я отказаться от сахара в чае и кофе Теперь пришло время покончить и с иными его воплощениями в пудингах, шоколаде, ирисках, сливочных помадках, мятных конфетках, мороженом, пончиках, плюшках, кексах, пирожных, пирожках, оладышках, желе и джеме. Придется заняться физическими упражнениями. И речь идет не о диете, а о полной перемене моего образа жизни и питания. Я не говорю, что с того мгновенного, страшного озарения, пережитого мной на Мадагаскаре, во рту моем не побывало ни единой крупицы сахара, и все же я сумел отрешиться от искусительных пирожных, пудингов, засахаренных фруктов, шоколадок, мороженого, птифур и френдис. тифуры и лакомства сласти, предлагаемых официантами ресторанов, по которым привычно таскаюсь и я, и подобные мне сибариты. Это строгое воздержание плюс режим ежедневных прогулок, посещение трижды в неделю спортивного зала и общий отказ от содержащих жир и крахмал продуктов позволило мне сбросить вес до 16 Да еще и без малого стоунов. У меня нет ни малейших сомнений в том, что я с легкостью могу снова раздуться точно воздушный шар, обнаружить, что снова взлетаю подобно вошедшему в скоростной лифт персонажу мультфильма на мой двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый этаж. Постоянная бдительность — вот мой девиз. Я не собираюсь уверять вас, будто теперь знаю себя досконально, но полагаю, могу и не без оснований претендовать на то, что, по крайней мере, знаю себя достаточно для того, чтобы питать сомнения и недоверие, когда дело доходит до любых моих притязаний на способность находить решения, панацеи и вообще достигать поставленной цели. Взять, к примеру, хоть тоже курение...